Слушай это, вы, верно, с трудом можете поверить, дети, что при таком многочисленном войске некому было думать о защите Отечества? Но, к несчастью, это было правдой. Что значит самое пламенное усердие народа, если государь не одобряет его своим примером? Что значит самое храброе войско без храбрых и умных начальников? В таком случае и народ, и войско часто совсем погибают. Так едва не случилось и с Россией во время войны с Баторием. При известии о первых его победах Иоанн уже потерял бодрость, предоставил командование над войском воеводам и сам не участвовал ни в одном сражении». В начале войны некоторое время он жил в обскове, но потом уехал в Александровскую Слободу, и оттуда, вот как писал главным боеводам, «Промышляйте делом государевым, как Всевышний вразумит вас и как лучше для безопасности России. Всю надежду мою возлагаю на Бога и на ваше усердие». Воеводы, видя несмелость царя, сами делались робкими. И, несмотря на храбрость, всегда присущую русским, наши города один за другим сдавались Баторию. Прежде всего он взял Полоцк, потом еще девять городов, в числе которых была и Старая Руса. В Ливонии войско Стефана опустошили все города, совсем недавно еще завоеванные русскими. И бог знает, до какого унижения доведено было бы наше отечество этой несчастной войной, если бы, наконец, гордость Батория не смирилась у стен древнего города Ольги – Пскова. Здесь еще были надежные воеводы, присягнувшие Иоанну умереть, но не сдаться неприятелю. Первыми из них были князья Шуйские – Иван Петрович и Василий Федорович Шуйский-Скопин. Они-то вместе с храбрыми псковитянами поддержали честь русского имени и спасли Россию от величайшей опасности. Если бы Псков сдался, то Баторий взял бы Смоленско, всю северную землю, а может быть даже и Новгород» но они своей неустрашимостью остановили его посреди самых блестящих побед и после четырехмесячной осады заставили, наконец, согласиться на десятилетнее примирение с иоаном Правда, условия этого перемирия были тяжелыми. Русские должны были отказаться от всей Ливонии, И прежний, принадлежавший еще старинным русским государям, и вновь завоеванный Иоанном, а также уступить Польше Полоцк и Велиш, но зато Стефан возвратил нам все взятые им города Псковской области». Русские успокоились, но еще были унылы. Им грустно было видеть необыкновенную слабость своего отечества. Им грустно было слушать рассказы о той горести, с которой их соотечественники отдавали свои города литовцам и полякам. Но вдруг новое несчастье сменило их тихую печаль на ужас и горькие слезы. Приготовьтесь, слушатели мои, услышать о страшном происшествии, которое заставит вас еще более пожалеть о той крайности бедствия, в которую повергла Иоанна его неукротимая вспыльчивость». После смерти царицы Анастасии Иоанн Васильевич был несколько раз женат и имел много детей, но более всех любил он Иоанна, старшего сына от своей первой супруги. Никогда не разлучаясь с отцом, молодой царевич был во всем похож на него». Однако, несмотря на чрезвычайную жестокость своего нрава, он иногда с сочувствием относился к несчастьям своего отечества. И во время последних переговоров о мире с Баторием, досадуя на уступчивость отца, просил, чтобы он послал его с войском изгнать неприятеля и смыть стыд с русского имени». Иоанн ужасно рассердился и закричал, «И ты вместе с боярами хочешь свергнуть меня с престола?» В жестоком гневе он даже ударил тростью по голове любимого сына. В ту же минуту несчастный царевич упал, обливаясь кровью, И через четыре дня, 19 ноября 1581 года, скончался. Ужасно было отчаяние Иоанна. Никто не думал тогда, что печальный государь в немой горести, сидевший над телом милого сына, был тот же грозный Иоанн, перед которым дрожали и подданные чужеземцы. Неумолимое сердце его готово было в то ужасное для него время прощать и миловать всех, готово даже было отдать собственную жизнь, чтобы только воскресить свое драгоценное дитя. Но ни раскаяние ни слезы не помогали. Надо было покориться воле Божьей. Иоанн чувствовал, что это ужасное несчастье послано на него с небес, как страшное наказание за бесчисленные его жестокости, и был так глубоко поражен им, предавался такому горестному отчаянию, что не только все добрые подданные его, но даже и те, которые ненавидели его за вынесенные страдания, не могли без слез смотреть на его горесть». Иногда мучения совести внушали виновному Иоанну мысли о покаянии, и тогда любимой мыслью его было кончить жизнь в монастыре. Такая мысль казалась новым несчастьем верному народу, еще так недавно испытавшему слабость своего отечества. Огорченная и встревоженная Россия давно уже не была в таком несчастном положении – Но благодаря Богу оно было непродолжительно, и вскоре новое завоевание воскресило надежды ее и несколько развеяло ужасную тоску царя.